Глава вторая. Возможно, Алексей Лосев был единственным в эту ночь, кто спал. Он так вымотался за последние дни и морально, и физически, что дополза до кровати, рухнул на нее, даже не раздевшись, и тут же провалился в глубокий тревожный сон. Звонок Никиты он услышал не сразу. Тот уже почти сбросил вызов, когда Лёша наконец дотянулся до телефона и промычал в трубку что-то нечленораздельное. Он не сразу понял, что Никита от него хочет. Какой подарок, какая рука, и при чём тут Яна? И даже когда начал соображать, всё равно не понимал, почему требуется его присутствие. Ведь за Яной установили слежку. и вручили тревожную кнопку. Мага должны поймать, если он решит прислать ей подарок. Так и не выяснив детали до конца, Лёша пообещал заехать за Никитой через полчаса. Кстати, зачем ему заезжать за Никитой? Ведь у того есть машина. он тоже не понял. Кое-как добредя до ванной, Лосев наклонился над раковиной и долго умывался ледяной водой, пока глаза, наконец, не открылись полностью. Переодеваться не стал, но две чашки крепкого кофе все-таки выпил, стоя прямо возле кофемашины. Улицы в половине пятого утра были совершенно пусты. Только-только занимался рассвет, поэтому до дома Никиты Леша домчался быстро. Как и следовало предполагать, внизу у подъезда его ждал не только Кремнёв, но и его соседка, а по совместительству и свояченица Лосева, Лера. Когда оба скользнули в салон, тот наполнился таким откровенным ароматом алкоголя, что Лосев не удержался от удивлённого взгляда, брошенного на обоих. Нет, Лера никогда не была противницей алкоголя, дома держала как лёгкое вино, так и крепкий коньяк, периодически дегустируя и то, и другое. Анюта, жена Лосева и сестра Леры, порой бросала ей обвинение в том, что с таким образом жизни лет через десять ей придется лечиться от алкоголизма. А вот Никита удивил. Леша познакомился с Никитой, когда тому было около десяти лет. Именно тогда тетка забрала его вместе с младшим братом и сестрой к себе в крохотный городок, где жила семья Лосева. И Никита пошел в один класс с его братом. Мальчишки подружились, Никита часто бывал дома у Лосевых, и с тех пор Лёша так или иначе его знал. И никогда, ни разу не видел, чтобы Никита напивался. «Что праздновали?» — поинтересовался Лосев, когда оба закрыли за собой двери. «Начало новой жизни?» — как-то уж слишком мрачно ответила Лера. Никита не стал ничего добавлять, и Лёше пришлось удовлетвориться таким ответом. Иногда ему казалось, что между этими двумя может что-то быть, Но уж точно не сейчас. Лера встречается с коллегой. А для того, чтобы не понять, что Никите нравится его собственная студентка Яна Васильева, надо быть совсем слепым. Поэтому едва ли их совместная попойка выходила за рамки дружеской. Ну, или Лёша чего-то не знал. «Едем к Янке?» — спросил он, выезжая со двора. «К ней, только не на квартиру, а в дом её отца», — отозвался Никита. «Я покажу дорогу». «Подарок прислали туда?» догадался Лёша. А этот маг умён. То ли понял, что за Яной будут следить, то ли даже увидел слежку и подарок всё-таки прислал, но не туда, где его ждали. Никита кивнул. Только не очень это похоже на подарок. Если верить Яне, в коробке лежит человеческая рука. Лёша тяжело сглотнул и покосился на Никиту. «Чего? Я же тебе по телефону говорил. Да я не понял ничего». «Я и сам ничего не понимаю», — признался Никита. Дальше ехали молча. Лишь когда выехали за город, Никита иногда подсказывал, куда поворачивать. Лера, похоже, задремала на заднем сидении. Никита пялился в окно, да и Лосеву не хотелось разговаривать. Возможно, в какой-то момент он тоже задремал, потому что трасса была ровной, длинной, хорошо освещенной начинающимся рассветом, но он всё равно не увидел, откуда на дорогу выбежала огромная чёрная собака. А следом за ней под колёса рванула и девушка, очевидно, хозяйка. Лосев встрепенулся, крепче ухватился за руль, сразу понимая, что затормозить не успеет. Крутанул руль влево, машину занесло, и через мгновение земля и небо закрутились, несколько раз поменялись местами, а потом канули в черноту. Что-то ударило Лёшу в грудь, вышибая из лёгких весь воздух, И на этом мир выключили. Очевидно, отключился он ненадолго. Потому что, когда снова открыл глаза, Никита все еще был рядом с ним. Вылезти не успел, но он находился в сознании. Позади не в выражения Хлера, давая понять, что тоже жива. Втроем они висели на ремнях безопасности вниз головой, а боксерским кулаком, ударившим Лосева в грудь, оказалась подушка безопасности. «Какого хрена?» Все еще требовала ответа Лера, и Леша наконец-то смог вдохнуть. «Девушка», — почему-то шепотом сказал он, — на дорогу выбежала. «За собакой», — добавил Никита. «Значит, Никита тоже ее видел, это не было сном. Что ж, уже легче». Он чуть не угробил всех не потому, что ему что-то приснилось. Оставалось надеяться, что девушка тоже не пострадала. Удар он не слышал, но мир вокруг... так вращался, что мог не заметить. Активно заработав руками, Лёша сгрёб подушку безопасности и отстегнул ремень. Не додумался и не успел вовремя подставить руки, а потому упал вниз, как мешок с картошкой. Прислушался к себе. Вроде бы ничего сильно не болело, руки-ноги шевелились. Что можно считать удачей после таких кувырков? Немного соднило правый бок, но это можно было перетерпеть Рядом гораздо аккуратнее и изящнее выпутался из плена ремней и подушек Никита. Оба вылезли из покорёженного салона автомобиля наружу. Никита выглядел более потрёпанным. Футболка на левом плече оказалась порвана. Ниже, на предплечье, наливалась краснотой большая ссадина. Тёмные волосы всегда аккуратно причёсаны, теперь были всклокочены. Сломанные очки висели на одном ухе и, похоже, доставляли Никите больше всего неудобств. поскольку первым делом он снял их, недовольно поморщившись. «Мне поможет кто-нибудь, джентльмены?» Язвительно поинтересовалась изнутри Лера. Она тоже выглядела более или менее целой, только большой кровоподтёк на скуле портил картину. Её ремень заклинил. Пришлось искать в багажнике ящик с инструментами и перерезать. Судя по общему виду машины, такая деталь, как перерезанный ремень, ей уже не помешает. Впрочем, за машину Лосев переживал меньше всего. Гораздо больше его интересовала девушка, из-за которой все и произошло. Убедившись, что руки и ноги у Леры целы, он оставил ее и Никиту внизу, а сам взлетел на дорогу. Солнце еще не показалось из-за верхушек деревьев, но было уже совсем светло. Дорога в обе стороны хорошо просматривалась, и никаких следов незнакомки лёша не увидел. «Ну и где твоя дама с собачкой?» поинтересовалась Лера, тоже поднимаясь на дорогу. Никита лез за ней, беспомощно крутя в руках сломанные очки. Зрение у него было не таким уж плохим, поэтому поломка не должна была стать проблемой, если не сажать его за руль. А с этим и без очков были бы определенные проблемы. Лосев еще помнил аромат алкоголя, которым обдали его друзья, забравшись в салон. Правда, теперь оба выглядели трезвее него самого. «А ты бы предпочла «Чтобы она лежала на дороге?» Не удержался с сарказма Лёша, бросив на Леру взгляд. Та ничего не ответила, вышла на трассу, разглядывая следы от шин, оставленные их автомобилем. Тем не менее, отсутствие девушки тревожило и Лёшу. Что, если её отбросило в кювет? Втроём они обыскали обе обочины, и ту, где теперь лежала разбитая машина, и противоположную, но никаких следов незнакомки с собакой не нашли. Не отозвалась она и на их голоса. А я бы на её месте тоже. Спряталась и тихонько свалила. Философски заметила Лера, потирая ушибленную скулу, когда они снова собрались возле разбитой машины. Устроила ДТП. Беги, пока не поймали. Лосев покосился на неё. Вытащил из кармана пачку сигарет, прикурил. Лера тут же потребовала одну себе. Она курила крайне редко, поэтому своих сигарет не имела. Но в данной ситуации... Лёша даже не стал подначивать её, просто протянул одно Никита, как обычно, брезгливо отошёл в сторону. Определённый смысл в словах Леры был. Девушка действительно могла испугаться того, что разозлённый водитель заставит её оплачивать ремонт машины, или того хуже, на эмоциях их и ударить может, и предусмотрительно сбежала. Некрасиво, конечно, поступила, особенно не убедившись, что люди в машине остались живы, не предложив помочь или хотя бы вызвать спасателей, «Но вполне объяснимо». «Что ж...» Лёша затянулся, выпустил в пахнущий росой ранним утром воздух сизую струйку. «В таком случае остаётся только порадоваться за девицу. Жива осталась. Думаю, вам придётся отправляться к Яне другим способом. А я останусь ждать эвакуатор и оформлять ДТП. Я вызову такси», — вздохнул Никита, вытаскивая из кармана телефон. Спустя десять минут после звонка Никите Яна могла себе признаться, что присутствие в её доме Кремнёва-старшего как нельзя кстати. Если бы не он, она бы, возможно, выскочила из дома и не рискнула заходить в него до тех пор, пока не приедет следственная группа, а то и вовсе могла бы разрыдаться. Некрасиво, конечно, и чести ей не делает, но когда ты находишь у себя дома настоящую человеческую руку, какое тебе дело до чести? Присутствие Андрея Владимировича сдерживало ее. И даже легче было напоминать себе, что вообще-то через несколько лет Яна собирается стать следователем. И пусть не все следователи обладают хладнокровием и выдержкой, Лера как-то по секрету говорила ей, что половина знакомых ей следаков всегда на место преступления первые запускают ее, а то и вовсе заходят туда только, когда труп уже увезут. Но Яна-то совершенно точно не собиралась примыкать к этой половине. Кремнёв не требовал, чтобы Иоанна развлекала его беседой. И, похоже, совсем забыл, зачем вообще они сюда приехали. По крайней мере, не просил показать или отдать ему украшения. Просто молча вышел на террасу, уселся на скамейку в тени раскидистого куста сирени и уставился в одну точку. Иоанна тоже вышла на улицу, не в силах оставаться в доме, но спустилась с террасы вниз, плетела на краешек одного из двух шезлонгов. Небо уже начало светлеть, воздух наполнился одуряющим ароматом Элизиных роз, и этот запах и тишина, робко прерываемая пением просыпающихся птиц, успокаивали ее. Прошло не меньше часа, прежде чем вдали послышался звук автомобиля. Папа и Элиза купили дом в небольшой деревне, но на самом ее краю, практически на хуторе. До ближайшего дома было около трехсот метров, заросших деревьями. поэтому Яна не могла ошибиться, ехали к ней. Но, к её удивлению, это был не Никита, и даже не Алексей Лосев, а следователь, Пётр Михайлович Воронов. Яна знала, что он тоже приедет, но не ожидала, что будет первым. Припарковавшись у ворот, он вышел наружу, как всегда мрачный и будто бы чем-то недовольный, а за ним показался ещё один мужчина, которого Яна никогда раньше не видела, но по чемоданчику в руках опознала криминалиста и снова испытала укол совести за то что так беспардонно забрала коробку с порога открыла ее сейчас воронов прочитает ей лекцию о том что такое поведение совершенно недопустимо для будущего следователя и ей даже нечего будет на это возразить потому что действительно недопустимо однако воронов ничего говорить не стал молча пожал руку кремневу очевидно приняв того за отца яны иначе наверняка отреагировал бы не так спокойно никита как то говорил ей что следователь и его отец были знакомы но слишком много лет с тех пор прошло буркнул приветствие Яне, а затем велел показывайте яна распахнула дверь в дом и отошла в сторону пропуская следователя и криминалиста внутрь я коробку на пороге нашла призналась она не дожидаясь когда ворну спросит тот шагнул в прихожую посмотрел на коробку, а затем на Яну, как бы спрашивая. «Она?» Яна кивнула. Вместо Воронова к коробке подошёл криминалист. Поставил на пол чемоданчик, вытащил оттуда перчатки, натянул на ладони и только после этого открыл крышку. Воронов тут же заглянул внутрь, поморщился. «В самом деле, рука», — пробормотал он. «Не фальшивка?» «Не похоже», — покачал головой криминалист. но «Ну, судмед лучше скажет». Воронов выругался сквозь зубы, вытащил из кармана пачку сигарет, покрутил её в руках и спрятал обратно. Курить в чужом доме не посчитал возможным. На улице снова послышался звук автомобильного двигателя и шуршение колёс по гравию. «Наверняка это Никита». Яна вышла из дома, хотя велик был соблазн остаться внутри и тем самым избежать встречи с ним наедине. Ей было мучительно стыдно за то, что произошло всего несколько часов назад. Стыдно даже не перед ним, а словно перед самой собой вместо него. Будто это она обнажила перед ним сердце, а он ее отверг. Но именно такое впечатление у нее сложилось после того, как она позвонила ему, а на звонок ответила Лера. Это было нелогичное чувство, ведь она сама сказала ему, что они не могут быть вместе, поскольку Лера любит его 11 лет. Сама толкнула его к ней, но... Но она не ожидала, что сразу после этого трубку его телефона поднимет Лера. Не ожидала, что толкает сразу в постель. К ее удивлению, за воротами стояла машина-такси, из которой как раз выбирались Лера и Никита. Ей оба выглядели помятыми, что ли, побитыми. Сердце екнуло в нехорошем предчувствии, когда она увидела порванную на плече футболку Никиты. Разбитые очки в его руках — «Синяк на лице Леры». купе с такси это наводило на определенные мысли, и Яна, забыв о всех неловкостях, сбежала со ступенек и торопливо направилась к приехавшим. «Что случилось?» — спросила она, с тревогой оглядывая одного и другую. «Кто-то плохо водит», — хмыкнула Лера. Яна покосилась на Никиту, но тот замотал головой. «Не смотри на меня так. Это Лосев». «А где он сам?» «Разбирается с разбитой машиной». пояснила Лера. «Не переживай. И с ним, и с нами всё хорошо, в отличие от его машины». На дорогу выскочила девушка с собакой. «Вот он и вынужден был уворачиваться», добавил Никита. «Обещал приехать по возможности». «А у тебя тут что?» и она оглянулась на дом, через распахнутые двери которого было видно возившихся в прихожей людей, а затем перевела взгляд на сидящего на террасе отца Никиты. «Даже непонятно, с чего начать». «Подарок», — вздохнула она и, ничего не объясняя, развернулась, чтобы идти к дому. Никита и Лера последовали за ней. В тот момент, когда все трое поднимались по ступенькам, Кремнев-старший медленно встал со скамейки, и Никита, наконец, заметил его. Остановился, глядя на отца, одновременно удивленно и будто понимающим. А Яна догадалась, что исчезновение пациента не могло остаться незамеченным, и Никита уже наверняка в курсе этого, «Только вот не думал, что увидит отца здесь». «Как ты тут оказался?» — нахмурился он. Лера посмотрела сначала на старшего, затем на младшего, и, видимо, тоже всё поняла. Конечно же, и она была в курсе исчезновения Андрея Владимировича из клиники, а отец и сын были достаточно похожи друг на друга, чтобы сложить два и два. «Пойду взгляну на подарок», — заявила Лера, не став задерживаться на террасе. «А вот я наосталась». Во-первых, ей совершенно не хотелось больше смотреть на подарок, а во-вторых, она считала, что её присутствие будет уместным, ведь разговор так или иначе будет касаться и её в том числе. Что ты здесь делаешь? Снова задал вопрос Никита, когда Лера закрыла за собой дверь, рассекая мир на две части, словно давая понять, что сначала Никите следует разобраться с вполне реальными проблемами, а уж после окунаться «В мир аномального». «Я приехал взглянуть на украшение», — ответил Андрей Владимирович. «Никита скривился, будто от кислого лимона». «Я говорил тебе, что всё держу под контролем». Андрей Владимирович едва заметно мотнул головой. «Ты не знаешь, на что способен демон». «Конечно. Ведь ты двадцать лет со мной не разговаривал и не посчитал нужным ничего рассказать». Никита вспылил, но тут же взял себя в руки, оглянулся на Яну. «Он не причинил тебе вреда?» «Конечно нет», — вспыхнула та. Вопрос на самом деле показался ей чудовищным. Хотя еще несколько часов назад она сама сжимала в руках тревожную кнопку, не зная, с какими намерениями Кремнев-старший оказался на пороге ее квартиры. Никита удовлетворенно кивнул, затем снова посмотрел на отца. «Сиди здесь», — велел он, как маленькому ребенку. «Я отвезу тебя в клинику, когда освобожусь. Просто вызови мне такси». Чтобы ты сбежал по дороге? Мне некуда бежать. Никита глубоко вдохнул, задержал дыхание, будто что-то решая, потом опять посмотрел на Яну. Украшение всё ещё у тебя? Она кивнула. Хорошо. Он снова повернулся к отцу. Жди тут. Никита открыл дверь, считая разговор оконченным, и Яна вошла вслед за ним в дом. Следственная группа переместилась на кухню, положив коробку на обеденный стол. И Яна подумала, что больше никогда не сможет ужинать у отца. Над столом включили бра, опустив его почти в самый низ. На столе расстелили какую-то клеенку, на которую Лера положила руку и теперь рассматривала подарок, крутя в разные стороны. Криминалист стоял рядом, а Воронов подпирал стену чуть дальше. На руку он смотрел без брезгливости, но близко подходить не стал. Яна предпочла остановиться возле него, А вот Никита подошёл к столу. «Рука человеческая, мумифицирована. Сложно сказать, сколько ей лет», — быстро проговорила Лера для только что вошедших. «Не меньше трёх-четырёх, я думаю, но, скорее всего, больше. В мумифицированном виде, я имею в виду, так-то она принадлежала взрослому человеку. Думаю, её отделили от тела не так давно, и тело находится в таком же состоянии, но наверняка скажу после экспертизы». почему оно мумифицировалось, а не сгнило, — поинтересовался Никита. Естественная мумификация не такая уж редкость, — пожала плечами Лера. Бывает из-за недостатка кислорода, из-за большого содержания извести в воде, из-за низких температур. Но если брать наш климат, я бы сказала, что тело долго лежало в очень сухом, и жарком, но хорошо вентилируемом помещении. «Квартира?» — коротко спросил следователь. может быть или любое другое помещение с хорошей вентиляцией. жира у нас, сами знаете, какая. Рука мужская или женская?» снова спросил Воронов. «Теперь на вид не определить?» ответила Лера. «Анализ ДНК покажет». «Хорошо». Воронов кивнул. «Вдруг нам повезёт, и ДНК кажется в нашей базе?» размечтался криминалист, возившийся с коробкой. «Когда это нам так везло?» тяжело вздохнул Воронов. «Тело ж, по словам Леры, не за год мумифицировалось. Даже если это кто-то из пропавших без вести, то пропал он много лет назад. Едва ли его ДНК хранится в нашей базе. Отпечатки пальцев снимем, может, они будут». поддержал криминалист Лера. Воронов неопределённо кивнул. Водушевление коллег ему нравилось, но оказалось слишком неправдоподобным. «А ты что скажешь?» Он посмотрел на Никиту. Тот протянул руку к страшному подарку, но не коснулся его, будто спрашивая у Леры разрешения Та сделала полшага назад, давая ему место. Никита, не задумываясь, обхватил мумифицированную ладонь, и Яна с трудом заставила себя не поёжиться, но от того, чтобы прикрыть на секунду глаза, не удержалась. Когда снова открыла их, Никита держал руку, хмурился, но ничего не говорил. В тревожном ожидании прошло не меньше трёх минут. А он так ничего и не сказал. Наконец отпустил руку и растерянно пожал плечами. «Ничего не чувствую». «А раньше с частями тела ты дело имел?» — поинтересовался Воронов. «Нет, возможно, в этом всё дело». Никита отвечал странно, будто на автомате, не задумываясь над тем, что говорит, и внимание на это обратила не только Яна. «Но что тебя тревожит?» — спросила Лера. Никита снова долго молчал, прежде чем ответить. «Мне не нравится этот подарок». «Кому может понравиться кусок человеческого тела?» фыркнул Воронов. «Раньше маг дарил безобидные подарки». Всё тем же отсутствующим тоном продолжил Никита, будто и не услышал замечания следователя. «А это словно не подарок даже, а новое дело». «Так быстро?» — ахнула Яна. «Ведь они только-только закончили предыдущее. Суток не прошло». Никита перевёл на неё взгляд, Нахмурился ещё сильнее, внимательно разглядывая её лицо, будто пытался прочитать на нём что-то. «Это мне не нравится. Он не даёт нам передышку, как обычно». «А сколько проходило между предыдущими делами?» заинтересованно спросил криминалист. «Между первым и вторым около четырёх месяцев. Потом месяц. Три недели», — ответила Яна. «А тут сразу на следующий день», — добавил Никита. не нравится мне это я не подарок не нравился и раньше а теперь после его слов она и вовсе испугалась почему так быстро что это значит может быть в этот раз он просто подготовил новое дело гораздо быстрее а раньше ему требовалось время неуверенно предположила лера может быть рассеянно кивнул никита но янавидела что он с этим не согласен со стороны улицы снова послышался звук автомобиля Но это опять был не Лосев. Возле машины следователя парковался большое чёрное БМВ Саши Сатинова, и она ему не звонила и не могла представить, что звонил Никита. Должно быть, это сделал Лосев. «А вот и вся компашка в сборе», — хмыкнул Воронов, тоже выглянув в окно.